Она была одна? Ее обслуживал мой коллега, господин Сёринсон. Могу я с ним поговорить? Он в отпуске и вернется в конце августа. А где он? В Антарктиде. Где? В Антарктиде. Направляется к Южному полюсу. К тому же он собирался посетить старые китобойные станции. Отец господина Сёринсона был китобоем, кажется, даже гарпунером. То есть опознать Лену Норман некому. Или хотя бы сказать, одна она была или нет. Очень сожалею. Но нам бы хотелось получить все это назад. Конечно, мы потребуем возмещения. Боюсь, что сразу это не получится. Сейчас этим занимается полиция. Что-нибудь случилось? Можно сказать и так, буркнул Валандер. Позвольте вернуться к этому разговору позже. И пусть Сёренсен сразу позвонит в Истатскую полицию, когда вернется. Я передам. Как вы сказали, ваша фамилия? Валландер. Курт Валлендер. Он положил телефон на стол. Значит, Лена Норман была в Копенгагене. Одна или с кем-то. Вернулся Мартинсон. «Бернсё находится в Вестергётланде», — сказал он. «Еще точнее, в грюдских Шхерах. А еще один остров с таким же названием есть у берега Норланда. Но это скорее не остров, а Отмель». Валандер рассказал о разговоре с прокатной фирмой. «Значит, надо поговорить с родителями Лены Норман». «Лучше бы выждать несколько дней», — задумчиво сказал Валандер. «Но, боюсь, мы не можем себе это позволить». Они замолчали. Оба понимали, насколько жестоко тревожить убитых горем родителей. Сразу послышался звук открываемой двери. Они переглянулись, не исали, и бросились к лестнице. Но это был Лунгрин. Он стоял у дверей в своем комбинезоне. Увидев их, он сбросил сапоги и стал подниматься по лестнице. «Иса?» — спросил Валандер: «Она позвонила?» «Нет», — сказал Лунберг. «Не позвонила. Я вообще-то не хотел вам мешать. Только вы говорили там что-то, там, у дома». «Насчет того, что я звонил и спрашивал, как Иса себя чувствует, Валандер решил, что Лунберг почему-то стесняется своего звонка в больницу или, возможно, считает, что он не должен был этого делать?» «Да нет, это совершенно естественно, что вы позвонили». Лунберг глядел на него с видимым беспокойством. «Но я никуда не звонил. Ни я, ни жена. Ни в какую больницу мы не звонили и ничего не спрашивали, хотя, конечно, следовало бы позвонить». Валандер и Мартинсон уставились друг на друга. «Не звонили? Нет. И жена не звонила? Нет. Ни я, ни она. Может быть, есть еще какой-нибудь Лунберг? Кто бы это мог быть?» Валандер внимательно смотрел на стоявшего перед ним крестьянина. «Зачем ему врать?» «Значит, был кто-то еще, кто знает, что Иса поддерживает связь с Лунбергом?» «Знает, что она в больнице?» и что этот неведомый персонаж хотел выяснить. Выздоравливает ли Иса? Или, может быть, уже умерла? «Ничего не понимаю», — сказал Лунберг. «Кто мог позвонить и сказать, что он — это я?» «А вы, наверное, смогли бы сами ответить на этот вопрос», — сказал Валандер. «Кто знал, что Иса к вам заходит, когда у нее трение с родителями?» «Считайте, все в поселке знали», — сказал Лунберг. Но вот кто мог воспользоваться моим именем? Ума не приложу. — Наверное, многие видели скорую помощь, — заметил Мартинсон. — Вам никто не звонил и не спрашивал, что случилось? — Карен Персон, — вспомнил Лунберг. — Вот кто звонил, Карен Персон. У нее хутор подальше, в лагу, у шоссе. Любопытная, как муха. Всюду нос сунет. Но позвонить в больницу, словно это я... Дунью и голос тонкий. «За мужика не сойдет». «Кто еще?» «Оке Нильсон заехал после работы. Котлеты привез. Ну, мы ему рассказали. Но он Ису-то даже и не знал. Чего ему звонить в больницу? Больше никто?» Почтальон приходил, принес перевод. «Оказалось, мы выиграли три сотни в бинго. Спросил, где Гренна, Но мы сказали, что Иса в больнице». Но зачем ему туда звонить? И все? Может быть, кто-то еще? Нет, больше никого. — Хорошо, что мы это выяснили, — сказал Валандер, намекая, что разговор окончен. Лунберг спустился по лестнице, сунул ноги в сапоги и ушел. — Я сегодня ездил туда, в лес, — сказал Валандер, — и мне показалось, что за мной кто-то следит. В темноте, незаметно. Скорее всего, просто воображение разыгралось, но полной уверенности нет. «Во всяком случае, я вызвал Адмунсона с его собакой. Что, если за нами кто-то следит?» «Я точно знаю, что сказал бы Светберг по этому поводу. Валандер шарашно поглядел на него. Светберг?» «Светберг иногда рассказывал про своих индейцев. Помню, мы как-то с ним наблюдали за паромным терминалом. Это было, по-моему, в 88-м году, ранней весной. Была какая-то афера с контрабандой, если ты помнишь. Сидим мы в машине». И чтобы не заснуть, Светберг травил всякие истории про индейцев. Мне запомнилось, как индейцы проверяют, не следит ли кто за ними. Надо остановиться, надо знать, когда остановиться, спрятаться и подождать того, кто идет по твоему следу. И что сказал Светберг? Что нам тоже иногда полезно остановиться и оглянуться. И кого мы увидим? Того, кто там есть, а быть не должно. Валандер задумался. «То есть в нашем случае это означает, что надо организовать наблюдение за домом. На тот предмет, если кому-то взбредет в голову, сделать то же, что и мы — порыться в истинных вещах. Это ты имел в виду? Примерно?» «Давай беспримерно. Это или не это? Я говорил только о том, что сказал бы Светберг», — обиделся Мартинсон. Валандер понял, насколько он устал. «Все раздражает. Надо бы извиниться перед Мартинсоном». И там, на тропе, надо было бы поговорить с Анбрид Хёгунд, Но он опять-таки промолчал. Они вернулись в комнату Исы. Парик по-прежнему лежал на письменном столе рядом с телефоном Валландера. Валландер опустился на колени и заглянул под кровать. Там было пусто. Он встал, и вдруг у него сильно закружилась голова. Он покачнулся и схватился за рукав Мартинсона. «Ты плохо себя чувствуешь?» Когда-то я мог не спать несколько ночей подряд и ничего, а теперь сам поймешь в свое время».